Глава 6. Прошло ещё несколько секунд, прежде чем я облегчённо выдохнула. До сих пор я как-то не до конца осознавала своё новое положение и столкнуться с представителями правопорядка не боялась. А сейчас меня внезапно накрыло осознание, что я представляю для них интерес даже больший, чем все контрабандисты и пираты вместе взятые. Может, я пока и не состоявшийся некромант, но от этого не менее потенциально опасный. Добро пожаловать в наш мир. Словно прочитав мои мысли, усмехнулся теневой охотник. Благодарю за гостеприимство, также невесело усмехнулась я и спросила. Урок состоится? Если бы кучка стражей могла помешать такой мелочи, как обучение тёмной магии, все нам подобные уже давно кормили бы ворон. Последовал ответ, и теневой охотник открыл дверь, предлагая мне идти вперёд. Когда мы спустились на первый этаж и вышли в прихожую, он на некоторое время замер, о чём-то задумавшись. А затем, видимо, мысленно что-то решив, снова набросил на нас тень. Как и в прошлый раз, мы оказались в лесу, только теперь поляна была выбрана другая. Судя по обступившим её плотно жмущимся друг к другу деревьям, мы находились в глухой чаще. Землю здесь покрывал слой нетронутого девственно белого снега, на котором не виднелось даже следов от звериных лап. Здесь обитают несколько стай ши, сообщил кинневый охотник, подняв земли ветку и принявшись что-то чертить на снегу. Но не беспокойтесь. Нас они не тронут. Вот как раз об этом я беспокоиться даже не думала. Находясь под защитой охотника, вряд ли я стала бы опасаться мелких кровопийц. Они всегда отличались разумностью и не нападали на тех, кто заведомо сильнее. Дайте, пожалуйста, руку, закончив чертить круг, попросил теневой охотник. Не подозревая ничего дурного, я безропотно выполнила требуемое, и через миг по моей ладони прошлось острое лезвие. Инстинктивно вскрикнув, я хотела бы отстраниться, но мою руку удержали и перевернув её ладонью вниз, чуть сдавили. На снег прямо в центр начерченного круга упало несколько капель крови. Прошу прощения, произнёс охотник. Ваша кровь слишком ценна, но я не могу отдать свою. Почему? чуть поморщившись от боли, спросила я. Ко мне обратилась скрытая тенью капюшона лицо. У меня её нет. Не успела я в полной мере удивиться, как со всех сторон стал доноситься прерывистый шелестящий шёпот. Десятки голосов сливались вместе, походя на шуршание сухой листвы, и в этих перешёптываниях слышалось что-то зловещее, предвкушающее и крайне нетерпеливое. Перед таким угощением им не устоять. Негромко произнёс теневой охотник. Займите место в круге. Примерно представляя, ради чего всё это было устроено, я заняла предложенное место и, по велению всё того же охотника, вытянула перед собой порезанную руку. Охотник набросил на себя тень, благодаря чему стал невидимым, и время ожидания пошло. Я стояла почти не шлахнувшись и выпускала облачка редкого белого пара. Несколько минут ничего не происходило, а затем шёпот стал громче, и между деревьями замелькали маленькие красные огоньки, глаза, привлечённых запахом крови ши. Чем дальше, тем сильнее становилось их желание попробовать предложенное угощение, и в конце концов прогноз охотника сбылся. Сначала на поляну вылетел один тощейши, за ним подтянулся другой, а уже вскоре к ним присоединилась вся стая. Вид здешней мелкой нечисти говорил о том, что жизнь у них явно не лёгкая. Едят они в лучшем случае раз в день и вообще сидят на строгой диете. Вначале двигаясь медленно и с опаской, они непрестанно принюхивались. А потом Асмелев, и попав под влияние окружающего им головы запаха, ринулись вперёд изо всех сил. Я продолжал стоять неподвижно, всецело доверяя охотнику, хотя наблюдать за неотвратимым приближением стаи голодных, потерявших разум ши, было тревожно. В момент, когда последний из них пересёк границу круга, и вся стая оказалась со мной буквально лицом к лицу, я ощутила, как меня резко дёрнули назад. Мы с шипами менялись местами. Теперь они были внутри. а я за пределами начерченного на снегу круга. Охотник сбросил тень и, будто не замечая шипящих, буквально взбеленившихся ши, произнёс: "Теперь можем продолжить обучение". Совпадение или нет, но именно в то время, как он произнёс эту фразу, я ощутила в голове пульсирующую боль. В горло подкатило тошнота, мир подёрнулся дымкой, и самое скверное заключалось в том, что мне уже было известно, к чему всё идёт. Моя тёмная магия вновь рвалась наружу, желая себя проявить и убить. Мысленно считайте до шести. Сквозь застилавшие сознание Марева донёсся до меня голос теневого охотника. На счёт три вдыхайте, шесть выдыхайте. Сконцентрировавшись, я последовала его совету. Спустя несколько минут стало полегче, и хотя меня не отпустило до конца, теперь я, по крайней мере, могла хоть как-то себя контролировать. «Могу я спросить?» — голос прозвучал хрипло. «Как к вам обращаться?» Теневые охотники никогда и никому не говорили своих имён. Знание имени давало возможность получить над ними власть. До этого времени я избегала прямого обращения, но теперь, когда мы были вынуждены часто разговаривать, это стало проблемой. Шатх Спустя недолгую паузу ответили мне. Разумеется, имя было не настоящим, хотя надо отметить, хорошо ему подходило: шлестящее, приглушённое, но вместе с тем резкое. Я уже давно подозревала, что истинное имя его известно Флинту, поэтому охотник является его преданным союзником. В прошлый раз вы неплохо справились с птицей. Похвалил охот, то есть шатх. Сегодня попробуйте использовать дарник романтией, чтобы поднять мелкую нечисть. Приступим. Всего один мимолётный взмах руки и трое ши оказались за пределами круга, чтобы тут же упасть замертво. Всякую жалость к ним я подавила на корню. Сейчас не время и место предаваться этому чувству, тем более по отношению к нечести, любящей полакомиться беззащитными людьми. Правда, тут же вспомнился Ган, мой мелкий приятель, с которым у нас заключён контракт. Ну и это воспоминание я отогнала. Если питала относительно тёплые чувства к нему, это ещё не значит, что должна испытывать то же по отношению ко всем его собратьям. Преступим было легче сказать, чем сделать. Снова нужно было себя пересиливать, заниматься тем, что противоречило моей натуре и жизненным принципам, но выбирать не приходилось. Отпустив тёмную магию, я позволила ей разрастись, побежать по венам и выплеснуться на одного из неподвижных ши. Ой. только и проронила, когда от него осталось лишь горстка пепла. Такое иногда случается, невозмутимо прокомментировал Шах. Давайте ещё раз. Теперь я постаралась использовать меньше силы, сконцентрировалась на том, чего хочу добиться, но на снегу появилась ещё одна горстка пепла. Ужас какой. Совершенно сбитая с толку на третье высшей я воздействовала с ещё большей осторожностью и изрядной долей опасения. Перед тем как это сделать, постаралась отрешиться от своих убеждений и принципов и представить, что в этот момент я творю не тёмную магию, а доброе дело, оживляя несчастного. Конечно, определение оживляю мало отражало суть поднятия нежити, но думать так мне было проще. К моему несказанному облегчению, третьей кучке пепла на снегу не появилось. Из места неё дохлой шии, как ему и было положено, дёрнулся, а затем медленно поднялся на тоненькие ножки. Уже лучше, похвалил теневой охотник, и по закону подлости моя поднятая нежить в этот момент рухнула обратно. Я вздохнула, смирилась с неизбежным и повторила попытку. Дело продвигалось медленно, но верно. Вскоре я сбилась со счёта, сколько раз бедолага поднимался и падал, но с каждым разом он пребывал на ногах всё дольше. По ощущениям, прошло примерно полчаса перед тем, как он принял устойчивое вертикальное положение и вперился в меня пустыми горящими глазёнками. «Отлично», — резюмировал Шатх. «А теперь прикажите ему напасть на меня». Судя по виду, у моей мелкой нежити было абсолютно плевать, что делать, а вот я его без различия не разделяла. Вы же его угробите, возразила я, причувствуя, что мои усилия сейчас пойдут морскому коту под хвост, а я вообще-то старалась. Хотя лица те нево охотника видно не было, мне показалось, что он улыбнулся, а затем молча на меня воззрился, ожидая, когда я выполню требуемое. И мне не оставалось ничего, кроме как подчиниться. Хотя откровенно говоря, теперь бедного Шима не было жаль ещё больше. Глупо, наверное, но я, наделив его частью своей магии, чувствовала за него какую-никакую ответственность и совершенно не хотела, чтобы третья кучка пепла на снегу так и появилась. Вспомнив, что ши могут не только топать, но ещё и летать, я заставила Нежит взлететь. Маленькие ирваны, похожие на отростки крыльев, затрепетали, и он с горем пополам поднялся в воздух, чтобы затем устремиться прямо на Шатха. Прямо, скажем, зрелище было печальным. Окружённый клубами тёмного дыма, теневой охотник, весь из себя неприступный, и дохлый, размахивающий тощими кулачками ши. Что ж, с внушением своей воли вы справляетесь прекрасно, расчедрился на очередную похвалу Шатах. Теперь усложним задачу. Я и предположить ничего не успела, как у моих ног оказался ещё один скончавшийся ши. Мне было предложено не выпуская из подчинения предыдущего, поднять этого, чтобы после управлять одновременно ими двумя. Мне было что сказать по этому поводу, но я промолчала. Просто послушно упражнялась в поднятии нежити, отключив чувства и наплевав на всё. Через несколько часов, когда мои изневания подошли к концу, я была измотана, больше морально, чем физически. Всё-таки тренировки в морском корпусе значительно укрепили моё тело, а вот душа к таким потрясениям, как использование некромантии, Подготовлена не была, и всё происходящее требовало от меня громадных душевных сил. Впрочем, существовал и значительный плюс, практически уравновесивший минусы. Тёмная магия во мне на время присмирела. Увидеть Яле, целую невредимую и даже нисколько не напуганную, было для меня большим облегчением. Она дожидалась нас дома, успев к этому времени приготовить вкусный и обильный обед. Сейчас я чувствовала себя перед ней виноватой вдвойне, поскольку вдобавок к утренним переживаниям добавила бедной девушке новых, предоставив ей скрываться в библиотеке под тенью охотника, да ещё и вместе с пиратом. Мы с ней ужинали вдвоём. Теневой охотник, который неизвестный, ел ли когда-нибудь вообще? Куда-то исчез, а Флинн так до сих пор и не вернулся. Было много вещей, которые я хотела бы обдумать, но в настоящий момент мысленно возвращалась к вчерашним событиям и размышляла, чем для меня может овернуться внимание фанатика Флайара. Удастся ли Флинту решить эту проблему, как он заверил лорд Дрея? И не помешают ли этому новоприбывшие отряды стражей? На забытом поднебесными острове, в этом отделённом скалами забвения Мирке, всегда текла своя обособленная жизнь, мрачная, но размеренная. А за последние дни здесь как будто разыгралась буря. в какой-то мере связанная с моим появлением. Что у меня за судьба такая, приносить окружающим сплошные неприятности? Нелегко вам, неожиданно нарушила мою задумчивость Яле. Нелегко, подтвердила я, выдавив слабую улыбку. Но не труднее, чем многим другим. Во всяком случае, у меня есть защитники и те, кто помогает, какие бы причины ими ни двигали. И среди них адмирал Рей. Яль внимательно на меня посмотрела. И адмирал Рей снова согласилась я, удивившись её внезапной разговорчивости и замечанию. Несмотря ни на что, у него чистая душа. Взгляд Яли одновременно направлялся и мне в лицо, и будто проходил насквозь. Ему подобных называют морскими демонами, но никакая врождённая магия, какой бы тёмной ни являлась по сути, не перевесит душевного света. И всё-таки было в этой с виду непримечательной девушке нечто такое, чего я всё никак не могла разобрать. Ты действительно так думаешь? Непроизвольно жав фильку спросила у неё. Что наши внутренние качества способны перевесить магию? Думаешь, это можно сказать про меня? Я смогу с этим справиться, не потерять себя. И тут меня словно прорвало. Барьеры, которыми я оградила чувства, вдруг рухнули, позволив безудержной эмоциональной реке выплеснуться наружу. Я ведь не хочу убивать. Никогда не хотела обладать тёмной магией, а тем более некромантией. Мне противно от того, что сейчас приходится учиться поднимать нежить, иметь дело с убитыми существами, которых и убивают, и ради моего обучения. Поднебесный, клянусь, лучше умереть самой, чем позволить этой тёмной отраве взять вверх. Если я вдруг окажусь на грани... И у меня будет выбор, убить или умереть, я выберу второе. Шумно втянув в воздух, я замолчала. Медленно выдохнула, стараясь успокоиться и ощущая, как колотится сердце. Вот вы и ответили на свой вопрос. Уголки глупья ли чуть приподнялись, а её взгляд остался тем же. Пока вы так думаете, ваша душа не станет тёмной. Откуда ты всё это знаешь? спросила я. Где находишь такие слова? Девушка едва заметно пожала плечами. Знаю и всё. Не хочу вам ничего навязывать, но если позволите, там один совет. Дождавшись моего кивка, она продолжила. Эта земля давно покинута поднебесными, и храмы их здесь не действуют. Но в сумерьях я не есть, как и в столице. Вчера вы волей-неволей посетили храм Лояра, чья магия отражает одну вашу сторону. Но ведь есть и другая. Рано или поздно вы покинете этот остров и тогда... Тогда обязательно посещу храм. Закончила я, изумившись, как сама об этом не подумала. Не всех поднебесных, а Ретаны. В конце концов она покровительствует Ундинам, как своим последовательницам. Спасибо, Яли! Мы немного помолчали, слушая, как в окно стучит мокрый снег, а затем я нарушила заполнявшую кухню тишину. Интересно. Легенда о том, что Сумеречная жемчужина была запрятана за скалы Забвения именно Ританой, правда? Кто знает? Вопросом на вопрос ответила Яли, пригубив уже остывший чай. Это было так давно, Снова повисло молчание, во время которого у меня возникло подозрение, что помощница госпожи Геры имеет отношение к служителям Поднебесных. Возможно, когда-то она служила при храме или даже была жрицей, что вполне объясняло её несвойственную возрасту мудрость и данный мне совет. Или же она просто искренне почитала Поднебесных и верила, что те способны помочь в решении любых трудностей. Озвучивать свою догадку я не стала и, закончив обедать, приступила к мытью посуды. Яли попыталась было меня остановить, сказав, что приберёт сама, но я не позволила. Ещё не хватало, чтобы эта милая девушка мне прислуживала. Одно дело помочь приготовить еду и совсем другое взять на себя все заботы по дому, пока я буду ленитяничать и отсиживаться в стороне. Как раз в момент, когда я доносила до Яли свою точку зрения на этот счёт, раздался стук в входную дверь. Мы переглянулись и одновременно напряглись. Все, кто был в Хоше в этот дом, никогда не стучали. В прихожую я шла очень тихо, на цыпочках, а приблизившись к двери, прильнула к ней, стараясь услышать, что происходит на улице. Я ледя тем временем по моей просьбе аккуратно отдёрнула занавеску и посмотрела в окно. Там двое, почти шёпотом сообщила она. Лиц не видно. Кем бы ни были нежданные гости, они не издавали ни звука, за исключением повторного стука. Ощутив в висках прошедшую по двери вибрацию, я едва себя не выдала вскриком. Но вовремя опомнилась и осталась стоять, не шлохнувшись. Талмор! Я знаю, что ты там. Приглушённо прозвучал по ту сторону двери знакомый голос. Открывай, ши тебя побери. Сильвия Уилгрд? С удивлением пронеслось в мыслях, прежде чем раздался второй голос, такой же знакомый. Ловец Талмор, будьте любезны, откройте нам. Выработанный рефлекс беспрекословно выполнять команды от даны капитаном Вакханом сработал незамедлительно. Я ещё осознать ничего не успела, а пальцы уже сами повернули ключ. И только когда двое вошли внутрь, озвучила своё удивление. Вы? Удивиться действительно было чему. Несмотря на наше недавнее столкновение в таверне, я никак не ожидала, что они не только станут искать новые встречи со мной, но ещё и придут в этот дом. Яля, не знающая, кто к нам пожаловал, проявила себя куда более гостеприимной хозяйкой, чем я. Сообщив, что поставит чайник, она отправилась на кухню, тем самым пригласив гостей к столу и позволив нам остаться наедине. «Да, Талмар», — протянула Сильвия. «Вот уж не думала, что увидимся при таких обстоятельствах». «И тебе здравствуй», — усмехнулась я и, переведя взгляд на её спутника уже совсем другим тоном, приветствовала. «Капитан Вакхан». Рад видеть вас в добром здравии, Фрида Талмер. Уголки его губ чуть приподнялись, что в случае этого непоколебимого альва означало дружелюбную улыбку. Должна признать, мне не терпится узнать, что вас ко мне привело и знает ли о вашем визите адмирал Рей, произнесла я. Но прежде я не могу не спросить о сослуживцах. Как Тейнберг дельврок? Как Крил? Ей стало лучше? Она ведь была ранена в битвес, я секлась. Не так давно произошла стычка между нашим отрядом и пиратами под командованием самого Каэра Флинта, в результате которой пострадало много кадетов и ловцов. И теперь тот факт, что я находилась здесь, под покровительством того самого капитана пиратов, казался просто, мягко сказать, удручающим. «С ловцом Брагдальвроком всё в порядке», — успокоил капитан. «Кадет Гвор идёт на поправку». От таких вестей я почувствовала себя гораздо лучше, чем в течение всего сегодняшнего дня. Хотя какие-то хорошие новости за последнее время. Опомнившись и пригласив гостей пройти в гостиную, я проследовала за ними, и когда мы расположились за небольшим кофейным столиком, ождающе на них посмотрела. Забавно, что ещё некоторое время назад я бы не осмелилась так открыто смотреть в лицо капитану Вакхану, а теперь делала это без особого труда. Вы изменились, Фрида, проницательно заметил он, заставив вздрогнуть от непривычно неформального обращения. Вы ведь пришли не за тем, чтобы мне об этом сообщить. Давняя привычка дала о себе знать, и я незаметно скомкала пальцами ткань платья. Извините за настойчивость, но я вынуждена повторить свой вопрос. Адмирал Рэй знает о том, что вы здесь? В сумеречной жемчужине да, — последовал незамедлительный ответ. В этом доме нет. Полагаю, вам известно, что на острове сменился капитан стражи, вместе с которым прислали несколько дополнительных подразделений. Этому есть много причин, и одна из них — предположение, что последний осколок кристалла душ появится вблизи жемчужины. Король желает держать под контролем ситуацию в Сумеречном море, а кроме того, контролировать своих дочерей, внимание которых сейчас тоже сосредоточено на этом острове. «Откуда такое предположение?» — заинтересовавшись, уточнила я. «Насчёт осколка». Насколько сейчас известно, такой слух пустил один из главных жрецов Лояра, которому было видение. Капитан Вакхан чуть прищурился. Правда это или нет, до подила неизвестно, но даже малейшая вероятность такого развития событий вынуждает предпринимать соответствующие меры. Адмирал Рей выяснил также, что здешние жрицы и глубинный покровитель смерти имеют своих людей в Сумеречье и в столице. Более того, они поддерживают связь с Дроу, чья верховная жрица в настоящий момент действует с ними заодно. Дроу заодно с фанатиками Лаяра? машинально переспросила я. Но это значит, что она поддерживает принцессу Калисту. "Вижу, вы тоже располагаете необходимой информацией", кивнул капитан Вахан. "Да, у принцессы Калисты в настоящий момент много сторонников. Похоже, даже больше, чем у принца Дерена, хотя неоспоримых доказательств, которые можно предоставить королю, нет. И всё-таки шрицы Дроу действуют в своих интересах. Окажись в её руках все осколки. Она не передаст кристалл душ принцессе, которая сейчас оказывает поддержку." а воспользуется им сама. Такая информация определённо заслуживала внимания, и я не понимала, почему мне не рассказали об этом раньше. Ладно, Флинт, который всегда себе на уме. Но, Лорд Рей, почему в последнюю нашу встречу он не сообщил о возможности скорого появления осколка, да ещё и близ сумеречной жемчужины? Задаваясь этим вопросом, ответ я находила только один. Он, как и многие другие из моего теперешнего окружения, не хотел, чтобы я отвлекалась от подчинения своей тёмной магии. Обуздать дарник романтии и научиться им управлять для меня сейчас самое главное. С одной стороны, я понимала и признавала такое положение вещей, но с другой чувствовала себя как в закрытом маленьком мирке, что находится в изоляции от большого и настоящего мира. Но пришли мы не за тем, чтобы делиться последними новостями. Вмешалась в разговор Сильвия, и, сделав недолгую паузу, будто бы не хоте добавила: "Нам, то есть мне нужна помощь". Вот уж не когда не думала, что настанет момент, когда гордая Альва из старинного клана да ещё и в компании капитана морского корпуса придёт ко мне за помощью. Обстоятельства сложились таким образом, что я вынуждена скрываться на этом острове, начала Сильвия. Дело в том, что мой несостоявшийся жених Мне всё известно, мягко, но настойчиво перебил я. Расскажи лучше, какая именно помощь тебе требуется. Сослуживица была явно удивлена моей осведомлённостью, но расспрашивать ни о чём не стала. Вместо этого она послушно и в краткой форме изложила цель своего визита. Перед тем как отправить в Сумеречную жемчужину, её отец договорился с местным капитаном стражи о том, что Сильвия будет находиться под его личной защитой, и её пребывание здесь сохранится в тайне. Разумеется, капитану стражи были заплачены немалые деньги, что при его любви к наживе гарантировало соблюдение всех условий. Но сейчас, когда капитана сместили и ситуация со стражами обострилась, Сильвия лишилась своего главного здесь защитника. Сопровождающие её телохранители этим утром были задержаны патрулём якобы за развязанную драку, в результате которой был тяжело ранен простой житель острова. На самом деле, этот пострадавший был послан кланом Нортрес. Они заподозрили, что меня нет в корпусе и каким-то образом получили сведения, что я могу находиться здесь. В общем, суть просьбы заключалась в том, чтобы Сильви некоторое время пожила со мной. Но если Нортерсом стало известно твоё местонахождение, почему бы просто отсюда не уехать? Они не знают наверняка. Покачав головой, возразила мне Сильвия. Отец сказал, что обо всём позаботится. В этой истории оставались некоторые неясные для меня моменты, но пока я предпочла их опустить и сконцентрироваться на главном. Что касается меня, то я не возражаю, немного подумав, ответила на озвученную ранее просьбу. Но это не мой дом. и не мне решать, кого сюда приглашать. Боясь, я бросила быстрый взгляд влево, где по ощущениям сейчас стоял теневой охотник. Здешние обитатели, хмм, не придутся тебе по душе. Вообразить сцену, где Сильвии, теневой охотник, дымок и не приведи поднебесный и Флинт находятся в одной гостиной, было трудно. И я как в воду глядела. Не изменяя своей потрясающей привычке появляться неожиданно в дверном проёме, внезапно возник Флинт. капитана Вагхан тут же вскочил на ноги. Сильвия впервые на моей памяти смотрела на кого-то с откровенным ужасом, а сам виновник препопоха откровенно наслаждался произведённым эффектом. Ты. Воздух вокруг капитана сделался холодным и подёрнутым белой пеленой, так оказалось, что из-за магии Альвы сейчас пойдёт снег. О, прошу прощения, что смел заявиться в свой собственный дом. Сложив руки на груди, иронично бросил пират. «И, конечно же, прошу прощения за отсутствие хороших манер. Если гостей раздражает присутствие хозяина, последний должен незамедлительно уйти». У окна раздалось тихое фырканье, и, посмотрев в ту сторону, я обнаружила, что его и сдала Яли. Капитан Вакхан хранил гробовое молчание, как и Сильвия, а Флинт, оторвавшись от дверного косяка, прошествовал в центр комнаты, непринужденно опустился в кресло и заметил. большан, что вы предпочитаете стоять в моём присутствии, но разрешаю вам снова присесть. На щеках капитана Вахана заходили желваки, и ещё несколько долгих мгновений он стоял не шелохнувшись. Повишав в гостиной напряжение стало ощутимо буквально на физическом уровне, но когда он всё-таки опустился на диван, несколько разрядилось. Что? Неужели наш общий друг не поставил тебя в известность о том, под чьим покровительством сейчас находится Фридочка? Делано удивился Флинт. После таких слов я искренне всей душой разделила желание капитана Вагхана его уничтожить. Во фривольном использовании имени и тем более во фразе о покровительстве при желании можно было усмотреть двойной смысл. И всё же, несмотря на это, моё внимание больше заострилось на очевидном и главном смысле вопроса. А действительно, неужели идя сюда, капитан Вагхан не знал, кого может встретить? "Не вижу, не поставил", с неприкрытым удовлетворением констатировал Флинт. Мне было известно, что ловец Талмор находится в Сумеречной жемчужине, глухо выдавил капитан. С кем именно мне не сообщали. Похоже, капитан Вагхан был действительно крайне неприятно изумлён. Это, несмотря на отличную выдержку, всё равно читалось у него на лице. Итак, прекрасной леди нужна помощь, взгляд Флинта переместился на Сильвию. Вы блондинка, да ещё и Альва, какая прелесть. Я просто не могу отказать в просьбе такой девушки. Мой дом ваш дом. Только в этот момент, когда Флинт вскользь повторил, что этот дом его, я акцентировала на нём внимание. Так дом принадлежит ему? Почему-то до сего времени мне и в голову не приходила такая, казалось бы, очевидная вещь. Мне не нужна помощь пирата. Сбросив оцепенение, Гордо вскинула Сильвия. Флинт нарочито зевнул и небрежно махнул рукой в сторону двери. "Так да добро пожаловать в лапы охотящегося на тебя клана".